Вдруг крик дикого продавца новостных листков эхом разнёсся по сумеречной площади и долетел до ушей Уильяма, шагавшего на тусклую улицу. Листки по-прежнему шли на расхват. Совершенно случайно он увидел заголовок в листке, который нёс спешащий куда-то прохожий. Женщина родила кобру. Но не могла же Сахариса самостоятельно выпустить очередной номер? Он бегом направился к продавцу. Тот торговал неправдой. Название, набранное крупным жирным шрифтом, более аккуратным, чем используемый гномами, гласило: "Ангкор Парк Инфо. Новости это наша прохвесть. 2 пенса". "Что всё это такое?" спросил он у продавца, который, судя по меньшему количеству слоёв грязи, стоял социально выше брати и старикашки Рона. Что всё? Вот это всё. Уильям никак не мог успокоиться после дурацкого разговора со стук-постуком. Только меня не спрашивай, дядя. Мне платят один пенз за листок. Больше я ничего не знаю. На Орлея вылился суповый дождь. Курица во время урагана неслась три раза. Откуда всё это взялось? Послушай, дядя, умею я читать? Разве я стоял бы тут с этими бумажками? Кто-то ещё начал издавать новостной листок, воскликнул Уильям. Он опустил взгляд на последнюю строчку. В этом листке даже мелкий шрифт был совсем не мелким. На тусклой улице он вспомнил про рабочих, копашившихся рядом со старым складом. Как такое? Но гильдия гравёров как раз такая. У неё уже были отпечатные машины, и у неё определённые имелись деньги. Тем не менее, 2 пенса это слишком нелепая цена даже для одной страницы всякой чепухи. Если продавец получает целый пенс, что тогда получает отпечатник? А потом он понял. Смысл был не в том, чтобы заработать денег. Смысл был в том, чтобы Разорить правду. Огромная красно-белая вывеска Инфо уже красовалась на противоположной от вёдра стороне улицы. К ней выстроилась длинная очередь повозок. Один из гномов Караша-горы осторожно выглядывал из-за угла. "У них установили целых 3 отпечатных машины", сообщил он. "Понимаешь? И выпустили листок всего за полчаса". Да, зато на одной странице с придуманными кем-то новостями. Шу! Да ж про кобру придумали! Готов поспорить на 1000 долларов, сказал Уильям, но потом вспомнил подпись мелким шрифтом, гласящую, что кобра уродилась в Ланкере. Готов поспорить на 100 долларов. И это ещё не самое плохое, продолжал гном. Ты заходи, сухуди. В сарае, поскрипывая, работала отпечатная машина, но почти все гномы бездельничали. «Показать заголовки?» – спросила Сахариса, как только он вошёл. «Да, давай», – кивнул Вильям и сел за свой заваленный бумагами стол. «Гравёры предложили гномам тысячу долларов за отпечатную машину». «О, нет!» Иконографиста-вампира и трудолюбивую писательницу Соблазняли зарплатой в 500 долларов Что, правда? Гномов вздрюкнули бумагой Что? Точное цитирование господина Хороша Горы Пояснила Сахариса Не знаю точно, что это значит Но, насколько мне известно Бумаги осталось только на один номер А если нам понадобится больше... Цена будет в 5 раз выше прежней, добавил подошедший хороша гора. Всю бумагу скупают гравёры. Король говорит: спрос рождает предложение. Король Вильям наморщил лоб. Ты имеешь в виду господина короля? Да, короля золотой реки, сказал гном. И мы способны заплатить такую цену. Но если эти С другой стороны улицы продолжит продавать свою дрянь по два пенса, мы будем работать практически бесплатно. Отто предупредил человека из гильдии, что если увидит его здесь ещё раз, то развяжется, сообщила Сахариса. Отто очень разозлился. Этот тип пытался выведать, как он делает готовые для отпечати иконографии. Ну и что вы решили? Я остаюсь. Я им не доверяю, особенно когда они ведут себя так коварно. Лично мне они кажутся людьми очень низкого происхождения, поморщилась Сахариса. Ну, что нам делать? Уставившись на стол, Уильям принялся грызть ногти. Его нога случайно наткнулась на сундук с деньгами. Раздался успокаивающий глухой звяк. Думаю, «Мы можем немного снизить тираж», — предложил хороша гора. «Да, но потом люди совсем перестанут покупать наш листок», — возразила Сахариса. «А они должны покупать именно его, потому что там отпечатаны настоящие новости». «Должен признать, новости в инфу выглядят более интересными», — заметил хороша гора. «Это потому что в них нет ни капельки правды». Резко произнесла Сахариса. Честно говоря, я согласна работать за доллар в день. А Отта сказал, что будет работать и за полдоллара, если мы позволим ему жить в подвале. Уильям всё ещё смотрел в пустоту. Что у нас есть, чего нет у гильдии? Ну, кроме правды, разумеется, рассеянно спросил он. Мы можем отпечатывать быстрее, но одной машине против их трёх Нет. Хмыкнул хороша гора. Ну, готов поспорить, мы можем быстрее набирать текст. А это значит? Это значит, что мы сможем раньше начинать продажи. Понял? Да, это может помочь. Сахарис, а ты случайно не знаешь людей, которым нужна работа? Случайно? Ты что, письма не читаешь? Читаю, но не часто. Да многим людям нужна работа. Мы же в Анкморпарке. Хорошо. Выбери три письма, в которых поменьше ошибок, и пошли роки нанять их авторов. Один из них, господин Скрюч, предупредил Сахариса. Он хочет работать больше, жалуется, что слишком мало интересных людей умирает. Он вообще посещает эти собрания только для собственного удовольствия. Но аккуратно записывает всё, слово в слово. А с грамотностью у него как? Думаю, что хорошо, по нему видно. Но у нас же совсем нет свободного места. Завтра утром начнём отпечатывать четыре полосы. И не смотрите на меня так. У меня есть материал о ветинаре. И у нас осталось двенадцать часов, чтобы найти бумагу. «Я уж говорил, король взвинтил цены на бумагу до самых небес». сказал хороша гора. Этот вопрос мы не обойдём своим вниманием. Кевнол Уильям. Я имел в виду. Да я понимаю. Сейчас мне нужно кое-что написать, а потом мы нанесём ему визит. Кстати, отправьте кого-нибудь на семафорную башню. Хорошо? Хочу послать сообщение королю Ланкра. Кажется, я с ним встречался однажды. Семафор стоит денег, больших денег. Неважно. Думаю, деньги мы найдём. Вильям наклонился к лазу в подвал. Ота, вампир высунулся до пояса. В руке он держал разобранный иконограф. Чем я помогай? Может, ты ещё что-нибудь придумаешь, ну, чтобы продавать побольше листков. Чего ещё желает гермастер? Картинки прыгают со страниц? Картинки разговаривают? Картинки провожают тебя взглядом? Зачем же сразу обижаться, упрекнул Уильям. Я ведь не прошу тебя сделать картинки цветными. Цветными? переспросил вампир. Всевона всева, простее простова, когда отрыбывается, это невозможно, твёрдо заявил Хороша Гора. Ты так думает. Где-то рядом кто-то делает цветное стекло? Я знаю одного гнома, который владеет фабрикой цветного стекла на Фёдорской улице», сказал хороша гора. «Там выпускают стекло сотен оттенков, но...» «Мне образцы, он срочно!» «И образцы красок тоже!» «Я понадеюсь, вы находите цветные краски?» «Это не трудно», – пожал плечами гном. «Но понадобятся сотни красок самых разных оттенков!» «Не из так!» Я составляет и необходимый список. На турлях я не обещает качества коренной и руки сила. Это ведь ист первый раз. Я не давает едва уловимую игру света на осенней листва, но тона я насыщает гарантирована. Этого хватает более чем. Данке. Уильям встал. Ну а теперь, сказал он, пора повидаться с королём Золотой реки. Никогда не понимала, сказала Сахариса. Почему его так называют? Здесь ведь нет никакой Золотой реки.